Глава восемнадцатая. Последний рубеж. Хедан Мацо. Хедан крепко сжимает кейс. Бежит. Морозный ветер теребит ему волосы. Минуту назад он заметил преследователей. Сейчас они нагоняют. Один из них тот самый Кэр. Хедан различил его черты между деревьями. На лице Хидана кровь его людей Своими руками он убил их, Тех, кого знал много лет Сердце Хидана переполнено Виной за содеянное Ведь он предал свой клан Убил тех, кто остался верен Джунсиначи до самого конца Вместе с Хиданом бегут двое Они тоже в крови Один из них Акума Сейджисан Его кровник, самый опытный и верный Акума верен Хидану Больше, чем клану Второй Орочи Самый молодой из кровников Третий же, а как он, погиб Хидан со своими кровниками убили их Своих же Просто за то, что те не хотели ценой своей чести Спасать дочь своего господина За то, что хотели уничтожить пазлы, которые могут ее спасти Хидан улыбается Несмотря ни на что, он почему-то счастлив Мальчишка, ты ведь знал, что все этим и закончится Никто ему не отвечает Ещё бы. Сума. Энергия Суммы срывается с клинка Хиданы. Снег поднимается выше головы, скрывая их в белой пурге. Деревья впереди коренятся, падают. За ними мог кто-то прятаться и застать их врасплох. Хидан идёт на пролом. Это не свойственно для Джун Синачи, они привыкли скрываться в тенях. Но сейчас ему нужно только выйти за территорию особняка Мацуа. А там уже улицы, свет от фонарей. преследовать его будет уже тяжелее Неужели успеют может все-таки получится Может кэр не такой уж и быстрый а этот кибарио вымотал его достаточно, чтобы они успели <звы> Ударная волна сбивает хида на ног Жгучая боль проникает в тело понадобилась целая секунда чтобы вскочить на ноги и принять защитную позу цветущей сакуры повсюду снег белый навес из снега не видно «Ксо!» Хидан прижимает кейс к груди, второй рукой замахивается катаной. Техника под названием «Веер Красного Демона» концентрирует сумму в клинке, создавая вдоль лезвия что-то вроде вакуумной бомбы. Это умение передавалось из поколения в поколение в семье Мацуа. Но Хидан так и не успел передать его своей единственной наследнице. И теперь это мастерство погибнет вместе с ним. «Взмах!» «Скорежет деревья!» «Ввой ветра!» Мокрый дождь перестает падать с неба, а белый хаос отступает. Теперь Эхидан видит, что он промазал. А в метре от него лежат два поломанных и окровавленных трупа. Они — его кровинки. Его братья. Они даже не успели достать катаны. Их убили быстро, а хидана почему-то пощадили. Первым выходит из тени тот, кого называют Кэр. Его лицо в волдырях и ожогах. Но в целом он вполне жив и почти здоров. Кибарио его лишь слегка помял. За спиной Кэра показывается другой Гайден. Его Хидан знает и один раз даже принимал почётным гостем в своём доме. Магна Монтана Эдвайс. Хидан ухмыляется. До да чего же странная картина. Низенький, совершенно обыкновенный японец в простой опалённой одежде ощущается намного опаснее высокого и грациозного аристократа с тростью. Вот что значит внешность обманчива. Кэр оценивающе смотрит на Хидана и отворачивается, будто он не представляет для него никакой угрозы. Спрашивает. «Проверил, что с остальными?» Монтана почтительно кивает. «Да, брат Кэр, все мертвы. Десяток элитных бойцов Джонов, Рио и Константина. Так же, как и носитель Элеонора. Всё, как ты и предвидел». «Кибарио ослаб, и они побивали друг друга из-за пазлов. Нам даже не пришлось вмешиваться». Разговаривают так, будто Хидан пустое место, и его тут нет. Сильнее сжимает рукоять катаны. «Точно мертвы?» «Точно. Я поспешил к тебе, как только убедился в этом. Ты ранен, брат. Позволь мне разобраться с этим». «Нет, ты уже достаточно наразбирался». Кэр наконец-то удосуживается обратить на Хидана внимание. Он криво из-за ожогов улыбается, отчего его выражение лица становится похожим на оскал демона. На удивление он обращается на японском. «Мацуо, Сама, моё почтение! Я не верил, что вы выживете. Рассчитывал, что хоть немного подожмёте кибурио Очень неприятный тип, знаете ли. Я бы сказал, самый неприятный в этом неприятном мире». «Кстати, мне очень любопытно. Вы же теперь знаете, кто мы такие?» «Они не нападают. Значит, что-то от него хотят. Это хорошо». Хедан с трудом выпрямляется, держа осанку перед врагами. «Вы всего лишь гайдены среди гайденов!» Кэр поджимает губы, кивает. «Вижу, что знаете. Это упрощает дело. Но давайте будем дипломатичнее. Мы ведь с вами уже работали и хорошо понимаем друг друга». «Я вам помог, помните?» «Помог?» Обманом и хитростью игрался с главой семьи Мацуо, как с недалёким ребёнком. Хидану нужно было прикончить его в тот день, когда он пересёк порог его дома. Сейчас он понимает, как глупо поступил, прислушиваясь к якобы сошедшему с ума предателю Ли. Злость подступает, но Кэр этого не замечает, потому что Хидан больше не поддастся эмоциям. Гайдин продолжает кривить своё изуродованное лицо. «У меня к вам предложение, Мацо, сама. Мы в этом мире теряем связи с вашим обществом. И сейчас хотели бы восстановить дружественность между нашими хм, далёкими державами. Поэтому как насчёт того, чтобы поработать вместе? Для начала я могу посодействовать вам в возвышении в клане Джунсиначи. К сожалению, там сейчас открылась очень важная вакансия. Я бы с радостью помог вам её занять. А потом... Кто знает, как далеко вы пойдете и что сделаете ради своего клана. Кэр растягивает довольную гримасу, когда Хидан возвращает клинок в ножны. С этими двумя такое оружие не поможет. «Ты бесчестный мерзавец. Считаешь, что сможешь договориться со мной после того, как убил главу клана Джунсиначи? Торговаться ее положением?» Кэр вздыхает. «Жаль, была надежда, что вы этого не заметили», — разводит руками. «Ну и что, Мацуо сама? Это политика, жизнь, необходимая жертва. Либо вы с этим справитесь и согласитесь на мои условия, тем самым доказывая самому себе свою мудрость, либо включите гордиться идиота, который способен лишь умереть. Вот только умереть легко, каждый дурак на это способен». А вот потратить свою жизнь на что-то полезное — совсем иной уровень. Хидан позволяет себе легкую улыбку. Кэр же, наоборот, перестает ухмыляться. «Таким, как вы, никогда не понять, что такое истинная честь. И именно поэтому клан Джунсиначе останется и будет величайшей силой. Этого не изменить ни мне, ни тебе. В этом наша сила». «Хейдан не показывает свое удовлетворение. В любом другом случае не стал бы с ними даже разговаривать. Но сейчас говорите, торгуйтесь, не спешите». Тишина. Кэр какое-то время молча просто смотрит, качая головой. «Как жаль, а ведь я разглядел в вас небольшой потенциал. Что ж, тогда не будем больше терять времени. В знак небольшого уважения...» «Разрешаю вам вспороть себе живот. Ну, вы же так делаете, когда трусливо убегаете от тех, кто убивает ваших любимых главкланов. Только поспешите, хорошо? У меня ещё много дел». Улыбается. Ему правда весело. «Да, теперь это Хидон понимает, что это за существо». «Ты слишком самоуверен, Гайден. Думаешь, что знаешь всё о нас. Веришь, что для такого, как я, на первом месте только честь». Хидан еле сдерживается, чтобы не засмеяться. «Но, как я и говорил, ты понятия не имеешь, что это такое!» На лице Кэра различается первая откровенная эмоция, и это — тревога. Хидан Мацуо разворачивается, чтобы убежать, но не успевает сделать и шага. Что-то тупое бьёт его между лопатками с молниеносной силой и скоростью. Он опускает голову и видит, что из его груди торчит окровавленная навершая трости, в виде птичьей головы. Хидан падает на бок, выпуская из рук кейс. Перед глазами кровавая пелена, но он пока различает, что происходит. Слышит напряженный голос Кэра. «Открывай! Убедись, что пазлы на месте!» Скрежет металла, крышка кейса разваливается на части. Какие же приятные выражения лиц у этих гайзинов! «Брат, ты бездарен!» Тихо произносит Кэр, всматриваясь в пустое содержимое кейса. Тебя снова обвели вокруг пальцем. Константин, Киба, ты поклялся честью. Акана, дочь моя. Я тяжело дышу. Гниль подземная, давно я так не драпал. Из всех присутствующих я тут самый медлительный. Даже раненый директор быстрее, хотя он пользовался какой-то водяной хитростью. Больше скользил, как на коньках, а снег под ногами ожил, подчиняясь его воле. Сейчас все, кроме Кибарио, валяются на земле, жадно заглатывая морозный воздух. В десятки метров от нас забор, окружающий территорию вокруг имени Хидана Мацу. Точнее то, что от него осталось. Сую руку за пазуху. Три запломбированных колбы из бронированного стекла в вакууме. Все пазлы целы. Но через пару часов начнётся разложение биоматериала. Они должны находиться при температуре от 1 до трех градусов Цельсия. Они выследят нас. Чёрт! Директор с хрустом вправляет себе сустав. Ого, он брутальнее, чем я думал. Кибариус смотрит в сторону забора, который мы, не без труда, перелезли десяток секунд назад. Не выследят. Откуда ты? Я позаботился. Всё верно. Я чувствовал, как Кибарио спускал эфир всё время, пока мы бежали. Следы за нами пропадали, подломанные кустики срастались, а запах пота и слёз Аканы Мацуа испарялся. Он даже накладывал легкие обманные иллюзии, чтобы сбить возможных преследователей. Теперь Кэрус монтана останется только одно — разделиться и искать нас наугад. «Выдыхаю. Отлично. Вроде они купились». Как я изначально и полагал, Кэр и Монтана ждали, когда мы пересремся с Джунами, чтобы потом разобраться с изнуренными, боем выжившими. Кэр мыслит рационально, он понимал, что Джуны ценят честь, и легко предсказал их реакцию на мое требование отдать пазлы. Еще он видел, что я договорился с Киба и понимал, что я не отступлю, и, скорее всего, вступлю с ними в бой. Но слабость Кэра в том, что он слишком логичен и правилен. И меньше времени провёл в этом мире. Я успел заготовить капканы для таких, как он. Один из таких капканов называется «Любовь Хидана к своей дочери». Кэра никак не мог знать, что фанатик чести отдаст мне всё ради шанса спасти Акана. Свою жизнь, людей и пазлы. Когда монтаны и Кэра увидели убегающего с пазлами Хидана, то могли предпринять только одно – разделиться. Один ринулся за ним, а второй должен был убедиться в том, что мы, в особенности и Леонора, и правда мертвы, и всё идёт согласно их плану. Как и ожидалось, Кэр взялся за более ответственное дело и бросился преследовать Хидана, добровольно ставшего нашей приманкой. А Монтана, не слишком внимательно проверив наши трупы, поторопился помогать своему раненому брату-инквизитору. На самом деле нам пришлось сильно постараться, чтобы убедить Монтана в нашей смерти. Просто притвориться мёртвыми было недостаточно. Но, наверное, первый раз в истории двух миров умение пауков, людей этого мира, инквизиторов, переплелись воедино. Иглы, которые я постоянно таскаю с собой, замедлили ритм наших сердец. Иллюзии, одно из немногих плетений, которому обучили киборию инквизиторы. Предметная сумма жидкого директора и газообразного Элеонора. Всё говорило о том, что мы мертвы. Отсутствие пульса, индивидуальный запах очень реалистичный, но всё же не настоящей артериальной крови, иллюзорные раны, на вид несовместимый с жизнью. Монтана не сомневался, что никто из нас не выжил. И скажу честно, даже я бы поверил в такой убедительный обман. Благодаря Патрику я понял способности Монтана, поэтому знал, что он не воспользуется элементальными плетениями, чтобы сжечь все наши трупы на всякий случай. «Выдыхаю». «Ух, обманывать инквизиторов такого уровня всегда было непросто. Но не зря же я лучше из лучших». Кибарио отрывает взгляд от высокого забора, переводит взгляд на плачущую Аканом отцу. «Перестань лить слёзы, девочка. Этим ты выдаёшь нас». Элеонора недовольно хмыкает, приобнимает её. «Бесчувственный хрен! Она только что потеряла отца. И вообще, ты откуда такой взялся?» «Ты в курсе, что у тебя кишки просвечивают?» Кибарио никак не реагирует. Но вот он морщится, опускается на одно колено, тяжело дышит. Я подползаю к нему, зачем-то тихо спрашиваю. «Умираешь?» «Да. Есть время отдохнуть?» «Скоро отдохну. Нужно успеть сделать ещё что-нибудь». «Верно. Киваю. Твоя часть уговора ещё не выполнена». «Знаю, я успею. Сведу тебя с ней. Отнеси меня в безопасное место. Поторопись». «Сведу тебя с ней». Разве можно выражаться так, когда речь идет о богах? Я до сих пор не верю в это. Невозможно общаться с богами. Они за гранью понимания, за гранью нашей реальности. Это то же самое, что муравей в лесу захочет поговорить с Вознесенным. Звучит так же глупо, как и предложение Кибарио свести меня с шилой Скорее всего, он просто спятил и скоро умрёт, а у меня не останется повода сдерживать своё слово и возвращать это тело его сыну. Чувствую выплеск эфира. Кибарио падает в грязный снег и больше не двигается. Директор на четвереньках подбирается к нам, щупает его пульс. «Умер». Качаем головой. «Нет». «Поразительно! Я знаю, что это за плетение, но оно исковеркано». В переводе на местный смысл название этого плетения звучит как «отсороченная смерть», только с неправильными узорами эфира и соединительными узлами. А еще не соблюден третий закон сохранения эфирного баланса Эльфрида I. Без понятия, каким образом Кибарио додумался до того, что в Аргоне практикуют и разрабатывают годами. Я бы никогда не поверил, что такое возможно, если бы не увидел собственными глазами. Он правда человек. Второй раз я встречаю представителей этой расы на голову превосходящих альвов. Доварософ и Кибарио. Директор недоверчиво на меня смотрит. «Нет, а по мне так...» Со вздохом отмахивается. «Забудь, нет так нет. Константин, и я...» «Благодарен тебе за помощь, хотя понимаю, что случайно оказался на твоем пути. Сейчас же давай просто оставим все наши разногласия, хорошо? Забирай свои пазлы и делай, что хочешь. У тебя есть свой путь, у меня свой. И сейчас мне срочно нужно возвращаться в школу. Возможно, я что-то смогу исправить». Смотрит на рыдающий на груди Илеонору девушку. «Акана, ты все еще моя ученица. Если хочешь, я помо...» Нет. прерывая его. она останется со мной, это не обсуждается. Я могу... Ты ничего не можешь, директор. Ты потерял или скоро потеряешь своё влияние в усталых. Мы тут наследили, и с тебя спросят, что произошло. О пришельцах, о пазлах, о Киберио, о том, что ты разболтал Джоном. Отбрехаться не получится. Прислушиваюсь. Вроде бы на несколько километров вокруг пока нет никакого кипиша. Только глухое хныканье вальтов. разбежавшихся от аурова ужаса Монтана. Сидят в кустах, пускают слюни. «Не делай из меня, дурака. Я не сделал ничего, что не смогу объяснить своим. И это не твое дело, Константин». Хоть он так и говорит, но голос его теряет былую уверенность, пожимая плечами, соображая, что делать дальше. «Уже поздно, а мы рядом с автодорогой в элитном районе для богатых. Тут проезжают только машины местных, так как это охраняемая территория с КПП». Куда ни посмотри, только дома, заборы и лес. Пешком мы не доберёмся. Как только проедет хоть одна машина, нужно будет её одолжить. На нашей задумке Кэр Монтана будут искать тут в последнюю очередь. Во-первых, потому что мы наделали неочевидных следов в другую сторону. Во-вторых, потому что это самый видный путь. Они думают, что мы слишком умны, поэтому побежим в другую сторону, где легче от них скрыться. Ну и что поделать, только дурак может перехитрить гения. Особенно если не знает, что ты не дурак. Но все равно я нервничаю. В любой момент все может измениться. Гниль подземная. Где же эти железные монстры? Продолжаю давить на директора. От твоей любимой школы ничего не осталось. Ты вернешься на руины. Кстати, с тебя должок. Я успел предупредить учеников, что в школе начнется хаос, и им не стоит там задерживаться. Если бы не я, жертв было бы больше. Директор бледнеет. «То есть ты знала, что всё так произойдёт? Что Джуны настолько спятят и разнесут школу к херам? Конечно, нет. Почти честно отвечаю я. Точнее, я давал очень и очень маленькую вероятность этого. По моим расчётам, кланы должны были устроить там разборки, поэтому я предупредил учеников. И выжили бы только те, кто прислушался к тебе, верные тебе ученики. От остальных в школе ты бы избавился нашими же руками». «Верно. У остальных бы появились проблемы поважнее Константина Киба». Слегка улыбаюсь. «Хаос он такой. Забываются все былые грехи и обиды. Идея для таких, как я». Директор с трудом встаёт, отходит от меня на шаг. «Ты чудовище!» Фыркаю. «Это говорит мне тот, кто превратил своего ученика, Севу Гнушков, в страдающий кусок желатина. Лицемерты Георгий Александрович». И это, по крайней мере, с тобой честен». Глаза директора округляются. Я задел его, сильно. Тоже встаю, ищу в кармане зубочистки. Но понимаю, что где ты их посеял. Вздыхаю. «Вижу, что время на тебя тратить не стоит, верно? С пазлами ты мне не поможешь, чтобы я тебе не предложил. Мне нужны твои оставшиеся связи, оборудование, сталы и лабораторий. Директор на глазах стареет лет на двадцать». «Даже не думай об этом, Константин. Нам с тобой не по пути. Нет ничего, что ты можешь мне предложить. И нет ничего, за что я бы согласился тебе помочь». «Какая жалость, хотя ожидаема». «Ганили подземные. Как ни посмотри директора, переубедить или шантажировать я не смогу. Единственный мой рычаг давления на него уничтожили Джона. Это школы и ученики. Сколько же трудов эти азиатские идиоты свели на нет». если бы они задержались на пару дней. Директор разворачивается к нам спиной. «Я ухожу, Константин. Акана, Элеонора, я всё ещё предлагаю вам пойти со...» директор», шёпотом перебивая его. Акана интенсивно качает головой, утирая слезы о латекс. Элеонора едко усмехается. «Не переживайте, директор. Мы, взрослые девочки, сможем за себя постоять. И уж пардон, но с Константином...» косится на меня. «Мне как-то поспокойнее». «Этот монстр погубит вас. Вы представляете, во что он превратится, когда соберёт пазлы и избавится от сосуда суммы? Мой вам совет, бегите от него. Бегите, не оглядывайтесь. Как можно дальше?» Элеонора перестаёт улыбаться, неосознанно кладёт ладонь на животик. «Какая женщина откажется от своего личного монстра? Верно, Акана? «Ну-ну, моя хорошая, всё будет хорошо, не плачь». Директор только кивает. Снег поднимается к его ногам, тает. Ожившая вода уносит его, через несколько секунд он скрывается из вида. Элеонора какое-то время смотрит ему вслед. «Знаешь, Константин, он нормальный мужик, просто ранимый. Ну, что будешь делать с двумя беспомощными и умоляющими о помощи женщинами?» «Не отвечаю». Наклоняюсь, осматриваю Кибурио. Какая ирония! Вознесённый лежит в грязи и умирает. Оттаскиваю к ближайшему дереву, накрываю своим пиджаком. Возвращаясь к девушкам, присаживаюсь рядом с Элеонорой прямо на землю. Она пользуется моментом, прислоняется бок о бок, кладёт голову на моё плечо. Акана у нас в ногах шмыгает носом. Замечаю, что мы находимся в каком-то тёплом воздушном коконе. Элеонора постаралась. «Какая семейная идиллия. Учитывая, что сейчас я выгляжу постарше, то Акана вполне может сгодиться мне в дочке. Если бы не ощущение, что в любой момент нас найдут, то, может, я бы и расслабился. Цветочный аромат Аканы, тёплое дыхание Леоноры. «Чего мы ждём, Константин?» — шепчет на ухо леонора «Всей кожей чувствую, как она расслаблена, несмотря на опасность. В отличие от меня». «Машину». Я ее уже слышал. Кто-то едет. Судя по звукам, приближается большой внедорожник, и он торопится, прямо гонит. Наверное, спешит убраться из Москвы, почув надвигающийся хаос. Хочет забрать вещи, детей и уехать куда-нибудь на Байкал. Элеонора грустно улыбается алыми губами. «Ей что, на косметичку выделили?» «Угоним машину, как настоящие бандиты?» «Верно». «Пауза». «Ясно. Никого не убивай, хорошо?» «Киваю». «Константин?» «Да?» «Помнишь, я говорила, кому стоит передать пазлы?» «Ага, твоим франгорам». Огу, я думаю, с ними ты сможешь их объединить. С оборудованием у них плохо, да, но...» «Выбора же всё равно нет». Выборы есть всегда. Ты сможешь связаться с ними?» «Сейчас нет. Все каналы связи оборвались после недавних событий. «Но есть один способ. Он мне не понравится?» Элеонора не сразу отвечает. «Он не понравится нам обоим. Ты же помнишь человека, который напал на меня ушку?» «Тихо!» «Прерываю её». «Прислушиваюсь. Через 37 секунд машина появится в поле зрения». «Куда мы поедем?» «Спрашивает Элеонора озираясь по сторонам. «Туда, куда бы я поехал с вами в последнюю очередь. Ну да». Иногда выборы и правда нет Даже так Неужели все и правда так плохо? Хуже не придумаешь Элеонора поглаживает захлебывающиеся в слезах Акана по голове Странно Разве ты не получил, что хотел? Свои пазлы? Скажи, Константин Элеонора мнется Первый раз вижу в ней не стерву, а скромную и застенчивую женщину Поворачиваю голову и вздрагиваю Она слишком близко Мы касаемся кончиками носов, почти что губами. Я чувствую ее манящий аромат. Она о том нашепчет. «Что ты собираешься делать, когда соберешь пазлы? Когда все это закончится?» Акана своим особенно громким схлипом выбивает нас из какой-то странно давящей атмосферы. Мы отворачиваемся друг от друга. «М -м, «Я получил только три пазла. Не забывай, где находится четвертый». Элеонора вздрагивает, ноготками вонзается в свой животик, будто пытаясь что-то защитить в себе. «Ты же не...» Встаю, морщусь. «Так, ну давай, сумма драная!» Последний рывок. Мои шелковые щупальца лениво оживают. Уже вижу свет фар. Машина не остановится, даже если я встану посреди дороги. Собьет меня и поедет дальше. «Пора!» Щупальцы устремляются в сторону показавшегося лэндровера. Визг тормозов. Осколки лобового стекла разлетаются во все стороны. Крик водителя. Громко. Вот теперь Кэр точно знает, где мы.